«Начинаю новую трудовую жизнь. Интересно, как она пойдёт?» С лёгким мандражом думал я, шагая по шпалам на первую рабочую смену на железнодорожный вокзал. Позади остались два дня суеты и беготни, даже не предполагал, что у меня возникнет столько проблем для устройства на работу. А оказывается, ресторан на вокзале принадлежал Октябрьской железной дороге. Пришлось проходить ведомственную врачебную комиссию, где меня разглядывали так, как будто я должен был работать машинистом, а не поваром. Но сейчас все препятствия были преодолены, в отделе кадров лежала моя трудовая книжка, в которой под номером 3 был записан приказ о приеме на работу в качестве повара третьего разряда. «Ага, а вот и наш молодой кадр появился», с удовлетворением резюмировал директор ресторана Дмитрий Янович Галицкий, когда я сошел в его скромный кабинет. Вокзал был построен в начале 50-х годов, и архитектор особо не заморачивался проблемами ресторана, поэтому в нём, кроме роскошного зала с колоннами, гордиться было нечем. Все его цеха и подсобные помещения и близко нельзя было сравнить со столовой, где мы проходили практику. Хотя проходимость у ресторана была намного меньше, поэтому персонал как-то справлялся с работой и в таких условиях. Большим плюсом были высокие потолки, поэтому в варочном цеху и мучном особой жары не было. Дмитрий Янович долго мной не занимался. Высунувшись в дверной проем, он крикнул «Арсен Давидович, зайди ко мне!» Когда в кабинет боком зашел невысокий, но очень широкий в плечах армянин, свободного места практически не осталось. «Слушаю, Дмитрий Янович!» Гулким басом прогудел он, вытирая мощные волосатые руки полотенцем. «Вот, Арсен, ты все плакался, что помощника тебе не хватает!» «Так что бери этого молодого человека и больше ко мне не приставай, усёк!» «Усёк!» — кивнул повар и осмотрел меня с ног до головы. «Слушай, парень, это ведь ты торт птичье молоко придумал!» — неожиданно спросил он. Я молча кивнул и ждал, что он скажет дальше. Армянин, однако, попался не шибко говорливый, направившись к дверям, только буркнул. «Идём со мной!» В горячем цеху он представил меня двум молодым женщинам. Те, раскрасневшиеся у плиты, с любопытством разглядывали меня. «Давай я тебя Сандро буду звать. Не возражаешь?» – спросил армянин. «Сандро, так Сандро», – ответил я и в свою очередь спросил. «Арсен Давидович, какие у меня будут обязанности?» «Твоей обязанностью будет делать, что я скажу», – сообщил ухмыляясь шеф-повар. Девицы у плиты дружно захихикали. «А что такое зира? Знаешь?» – неожиданно спросил он. «Конечно», — недоумевающе ответил я. «А они, когда пришли на работу, не знали», — кивнул Арсен Давидович в сторону женщин. «Может, ты что такое кинза знаешь?» «И кинзу знаю, и что такое ткимали знаю, хмели-сунели знаю, пожитник знаю», — сообщил я, улыбаясь. Мой собеседник слегка покраснел и хотел задать следующий вопрос, но я его перебил» начав перечислять другие пряности, попутно объясняя, какие лучше пользоваться из Узбекистана, а какие из Азербайджана или из Ирана. На третьем рецепте армянского плова и выпечки лаваша шеф-повар сломался. «Видели, девочки, какой к нам специалист пришел?» – наставительно сказал он. «Я все решил. Теперь, Сандро, твоя обязанность – заявку на специи составлять. Как только они у нас появятся, ты плов готовить будешь». «А сейчас давай переодевайся и вперёд чистить картошку. У нас картофелечистка опять сломалась». Я совсем не рассчитывал, что с первого дня займусь приготовлением фирменных блюд и тем более не покушался на обязанности шеф-повара, поэтому переоделся в тесной раздевалке и спокойно отправился в овощной цех, где меня ожидал огромный бак картошки. Как я и рассчитывал, через несколько дней всё вошло в свою колею. Я познакомился с коллективом, коллектив со мной. Чистил картошку я недолго. Моему новому шефу не терпелось попробовать торт моего изготовления, поэтому вскоре я работал в мучном цеху. Первый мой торт, испеченный в ресторане, до посетителей не дошел. Его растащили по кусочкам мои коллеги, а вот директору ничего не досталось. За что Арсен на следующий день получил от него втык. Зато после того, как Дмитрий Янович унес небольшой торт домой порадовать детей и супругу, о чистке картошки даже речи не могло идти. Уже на следующий день мне дали задание передать свой опыт одной из поваров-кондитеров. Пожилая тетка лет 50 внимательно смотрела, как я работаю, и на следующий день попыталась сделать торт сама. Конечно, опыт у нее имелся большой, да и сложности в выпечке особой не было, поэтому все у нее получилось удачно с первого раза. На меня она поглядывала с чувством лёгкого превосходства. «Дескать, погляди, как надо работать, сынок!» Но когда пришёл момент дегустации, превосходство в её глазах исчезло. «Чего-то здесь не хватает», — согласился с общим мнением Арсен Давидович. «Сандро, ты точно всё показал! Никакого секрета не скрыл!» — поинтересовался он у меня. В ответ я пожал плечами и сообщил. «Понятия не имею, о чём вы говорите, Арсен Давидович. Никаких у меня секретов нет. Всё, что знал, всё рассказал». Шеф-повар задумчиво разглядывал меня и молчал. Пауза уже стала неприлично затягиваться, когда он сказал, «Знаешь, Сандро, завтра в меню у нас плов бухарский, и ты его будешь готовить. Сам признался, что можешь». Дмитрий Янович, стоявший тут же среди дегустаторов торта, поморщился и сказал, «Слушай, Арсен, если парень умеет печь торт, это совсем не значит, что он плов сварит. Пусть поработает немного, освоится, опыта наберётся. К нам народ специально идёт плов пробовать. Представляешь, если он его испортит? Пусть шницель идёт жарить». «Есть у меня один мысль, товарищ директор. Хочу его проверить», — ответил армянин. «А за плов не переживайте, всё будет в порядке». Через час мы с Арсеном уже почти кричали друг на друга. «Молчишка!» – кричал он мне. «Где я тебе шафран найду и кишмиш? Скажи спасибо, что зира есть да масла кунжутного бутылка!» «Арсен Давидович, ну вы сами подумайте, какой же это плов бухарский, если в нём не будет шафрана? Куркуму класть или кишмиша не будет? И вообще, неужели вы такой плов готовите в чугунном казане? Его ведь нужно в медном казане варить!» «Будем делать в шугунном! Отстань от меня, Сандро! Утомил ты меня сегодня!» Заявил армянин, держась рукой за левый бок. Его акцент, видимо, от волнения стал заметней. Наверное, он уже не раз пожалел, что связался со мной. «Хорошо», — как скажете, товарищ начальник. Миролюбиво ответил я и закончил предъявлять свои требования, удивляясь про себя. «Каким же пловом они угощали посетителей раньше?» Хотя понятно, что узбеки в наш ресторан заглядывают нечасто. А петрозаводчанам было всё равно. Бухарский или небухарский плов они едят. Главное, чтобы было больше мяса и меньше риса. Вечером дома я был задумчив и углублён в размышления, что сразу заметила Люда. «Санчик, ты чего сегодня грустишь?» В ответ я кое-как отбодался тем, что думаю о завтрашнем рабочем дне. Люда, узнав о чём конкретно пренебрежительно махнул рукой. «У тебя все получится», — сказала она без тени сомнения. «Вот именно. Она нисколько не сомневалась во мне. А я как раз размышлял. Действительно ли я такой хороший повар? Или это все же работа того таинственного нечто, переместившего мое сознание на пятьдесят лет назад? И похоже, это было действительно так». На следующий день, когда я пришёл на работу, Арсен встретил меня в дверях варочного цеха и протянул мне небольшой кисет «Держи!» — вымогатал. «От сердца отрываю!» — сообщил он, раскрывая кисет с лежащим в нём ярко-оранжевым порошком шафрана. «Земляки из Индии с Аказии привезли!» — ответил он на невысказанный вопрос в моих глазах. «Ничего себе! Ради моей проверки такую пряность не пожалел!» — подумал я. «Вчера, когда спорил с шеф-поваром, Совсем забыл, что сейчас – 70-е годы прошлого века, а не 2020 год, когда вопрос стоял только в цене. Сейчас шафран в Советском Союзе был большой редкостью. Собственно, почти как и все специи, кроме черного перца и лаврового листа. Получив нужные ингредиенты, среди которых не хватало только курдюка, я с воодушевлением принялся заготовку. Арсен, обычно не отходивший от плиты, Сейчас скромно стоял в уголке, дав мне полную свободу действий и двух помощниц. Особенностью бухарского плова было то, что готовятся его компоненты отдельно друг от друга, поэтому на плите сейчас стояло три больших кастрюли. Одна помощница натирала морковь, а вторая тщательно чистила изюм. Луковица в кунжутном масле уже почернела и готовилась на выброс, а рис, варящийся в кастрюле, при пробе на зуб показывал нужную мягкость. Мясо тоже уже подходило. Убедившись, что все готово, я начал выкладывать в большой казан слоями готовые ингредиенты. И когда все было выложено, пролил получившийся плов кипящим кунжутным маслом, а затем настоем шафрана. Не успел я закрыть казан крышкой, как в дверном проеме я увидел, как в свой кабинет проходит директор с каким-то мужчиной. До открытия ресторана оставалось ещё полчаса, когда директор появился в варочном цеху. «Арсен Давидович», — обратился он к шеф-повару, — «ну, что там с пловом, всё в порядке?» «Конечно», — сообщил тот, — «можете попробовать». «Нет, я пробовать не буду», — с сожалением сообщил директор. «Боюсь холецистит на жирное обостриться. А тарелочку всё же положите. Приятель ко мне зашёл, любитель плова». Я вчера ненароком ему проговорился, что у нас в меню бухарский плов. Так он захотел попробовать. Сравнить с тем, что он в Средней Азии в чайхане покупал. Не знаю. Наверное, отличия будут, сказал я с сомнением. Всё-таки курдючного жира у нас не было. Арсен только двинул бровью, а повариха уже накладывала половником плов директору на тарелку. Дмитрий Янович, не чинясь, сам взял тарелку с пловом и пошёл к себе буфетчица Зоя Малова, жаждущая отведать плова, тоже сразу побежала в буфет, подозревая, что директор сейчас зайдёт к ней за бутылкой вина. Арсен молча положил себе ложку плова на тарелку и, подув на неё, осторожно попробовал на вкус сначала рис, а затем кусочек мяса. «Хм, а неплохо, неплохо получилось», сказал он, облизав ложку. Было видно, что он доволен, но не хочет радовать молодого поваренка щедрыми похвалами. Ну ладно, мы не гордые, удовольствуемся и такими словами. После этого плова меня, тем не менее, начали уважать. В те редкие дни, когда Арсен уходил в отгул или на выходные, он оставлял меня старшим, персоналом это было встречено без особого удивления, да и директор ничего против не имел. Летние месяцы шли незаметно. Отпуска что у меня, что у Люды не предвиделось. Но мы не унывали. В выходные дни, когда они у меня были, мы ходили загорать, ездили в лес за грибами, за ягодами. В общем, развлекались, как большинство людей в нашей стране. Соседи по общежитию быстро узнали, где я работаю и периодически приставали ко мне с просьбой провести их в ресторан. Выручало то, что у нас не имелось оркестра и по вечерам было довольно скучно. Поэтому вечером... У нас сидели или пассажиры, ожидающие поезда, или компании, которых танцы не интересовали. Не сомневаюсь, если бы я работал в другом ресторане с танцами и дамами, просьб было бы намного больше. Зато маман звонила все чаще. «Саша, здравствуй. Как вы поживаете? Как Людочка? Вы еще никого не ждете?» Узнав, что мы пока никого ждать не собираемся, она переходила к делу. «Саш, я тут хотела из эскалопы приготовить, Пашку побаловать. И никак не могу на свинину хорошую попасть. Может, купишь килограммчик и привезёшь? Было бы неплохо, если ещё зефира в шоколаде коробочку принесёшь. Я к тёте Лиде в гости собираюсь. Так без подарка идти неудобно». К сожалению, на работе приходилось по телефону говорить немногословно. Хотя так и подмывало спросить у мамы, как это она, врач высшей категории, не может зефира купить в магазине. А обращается к сыну, всего месяц работающему в системе общепита.